Глава тридцать 39. Джоди. Его лицо наполовину скрывает пышная борода. Прошло уже пять недель с тех пор, как Джоди неумышленно стал виновником смерти наемного убийцы Дэрика Флетчера. Прошло пять недель с тех пор, как Шайла с ним порвала. Прошло пять недель с тех пор, как он потерял Рори. Он продолжает пересматривать видео Марти, говоря себе, что ищет новые подсказки, но отчасти он смотрит эти видео для того, чтобы провести время с братом. Он составляет списки возможных зацепок, проверяя их и вычеркивая одну за другой. Составляет списки вопросов, которые хочет задать Николь, списки мест, где жил Марти, список всего, о чем упоминал Марти в Пенсильвании, прежде чем был убит составляет списки возможных причин, по которым кто-то мог убить Марти. Составляет списки людей, упомянутых в видео Марти на сайте. Джоди продолжает ставить перед собой конкретные задачи, убеждая себя, что дело активно, потому что периоды между идеями, моменты, когда он понимает, что у него нет новых идей, вынести труднее всего. Алкоголь и тошнота, вызванная алкоголем, облегчают эти периоды, как и ходьба. Поэтому Джоди подолгу гуляет. Сначала он просто ходил в определенные районы, расположенные близко к тем местам, где он потерял собаку или где жил Марти. Он убеждает себя, что эти прогулки нужны для его расследования, но на самом деле ходит просто потому, что не может сидеть на месте. Сегодня он исследует район Etwater виллидж где Марти жил несколько лет назад. По крайней мере, достаточно долго, чтобы отправить ему письмо и экземпляр книги Джона Дидион Играй, как карта ляжет». Он поворачивает за угол, проходит мимо тату-салона, магазина крафтового пива, велосипедного магазина, студии йоги, субкультуры, конкурирующие за внимание. Он видит собачью площадку, там, где дорога заканчивается. Он взял в привычку проверять все собачьи площадки. Он подходит к забору из сетки-рабицы. Здесь бегают и играют счастливые хозяева со своими счастливыми собаками. Но Рори тут нет. Джоди возвращается к своему грузовику, думая поехать обратно в Палмсы пойти в Boardwalk 11 караоке-бар со счастливым часом для пива. Он обходит фургон, продающий лакомства для собак. За фургоном он видит недавно установленную мемориальную скамейку с табличкой, на которой сказано, что она поставлена в память об убитом детективе полиции Лос-Анджелеса по имени Сальваторе Дженкинс. Джоди собирается пройти мимо, когда его взгляд падает на дату: 25 июня 19 года ровно за неделю до того, как были убиты Марти и его отец. Он смотрит на скамейку, на дату, на имя. Когда он спрашивал Шайло про ее последнюю встречу с Марти, она сказала, что случайно столкнулась с ним через несколько недель после того, как они расстались, и он был с парнем по имени Сал. Мог ли этот Сальватор Дженкинс быть Салом, который разговаривал с Марти? Возможно ли такое, что Марти работал с полицией Лос-Анджелеса. Затем полицейского, с которым общался, убили, и это заставило его бежать из города. Джоди не осознавал, сколько гнева он затаил на Марте. Конечно, в первую очередь он испытывал гнев по отношению к Дерику и тому, кто его нанял, но именно Марти принёс беду в Пенсильванию. из за Марти убили и их отца. Но, может быть, Марти работал с полицией? хотел кому-то помочь или искал важную информацию скамейка перед джоди предполагает, что детектив полиции Лос-Анджелеса Сальваторе Дженкинс был героем может быть Марти тоже был героем когда джоди добирается до ресторана Public School он замечает Шайло, сидящую в патио Он останавливается, видя, что сидит она с тридцатилетним парнем, похожим на яппи, гладко причёсанным и в рубашке, кричащей: "У меня есть деньги, и часть из них я потратил на эту рубашку". Перед ней стоит фужер белого вина. Перед ним бокал тёмного пенистого пива. Оба наклоняются друг к другу, выражая вежливый интерес, но не держась за руки. Первое свидание, может, второе. Джоди думает, что ему лучше подождать снаружи, написать ей и вызвать сюда. Он расхаживает перед стоянкой велосипедов, когда Шайло выходит к нему. "У тебя всё нормально?" спрашивает она. "Ага. Извини, что прерываю." Он жалеет это формулировке и видит, что она поняла. Он видел её с тем парнем. "Всё в порядке? Что случилось?" Джоди достаёт свой телефон. Показывает ей фотографию Сальватора Дженкинса надину им в сети. Это тот парень, с которым ты видела Марти, когда столкнулась с ним в последний раз. Парень по имени Сал. Да. Джоди был на девяносто девять процентов, уверен, что она скажет да, но ему все равно нужно было подтверждение. А что? Кто он такой? Полицейский. Точнее, был полицейским. Его убили за неделю до того, как убили Марти. Я думаю, Марти работал с полицией. Может, дело было не в мошенничестве или наркотиках или чем нибудь таком. Может, он хотел помочь копам. Он пытается убедить не столько ее, сколько самого себя. Да, может и так, Джоди, но что? Я беспокоюсь о тебе. Если Марти делал что-то для полиции, и полицейского убили, и его убили, ты должен быть осторожнее. Я осторожен. Спасибо. Ты можешь вернуться к своему, ну, можешь вернуться. Джоди видит по её лицу, что она не думает о том, как вернуться к своему приятному свиданию. Её мысли заняты тем, что он ей сейчас рассказал. Ты ведь мог просто прислать мне фотографию, говорит Шайло. Он убеждал себя, что хочет показать фотографию ей лично, чтобы он мог судить о её уровне уверенности. он просто хотел снова её увидеть. Да, извини. Я должен был прислать. Извини. Шайло вздыхает, раздражённо качает головой. Хочет сказать что-то язвительное. Но она этого просто не умеет. На её глазах выступают слёзы. Пока Джоди она идёт обратно в ресторан. Для ланча с офицером Нилом Спенсером Джоди выбрал кафе на Милле Чудес, чтобы он мог прийти пораньше и поискать Рори. Он паркуется за полтора часа до назначенной встречи с офицером Спенсером. От дома Деррика последнего места, где он видел Рори, Джоди ведёт поиск по всё расширяющейся окружности. Показывая фото пса в своём телефоне, он спрашивает всех, кто гуляет с собакой, видели ли они Рори. Собачники лучшие помощники в поиске пропавших собак, но все отвечают нет, и все предлагают заглянуть в те же приюты для животных, которые Джоди уже проверял. Во всех приютах он оставил фотографии Рори со своим телефонным номером на обороте. Джоди возвращается к своему грузовику. Двигаясь в сторону бульвара Уилшир, он понимает, что ему лучше припарковаться здесь, по соседству, чем пытаться найти место возле кафе. Он оставляет машину, и идет пешком в сторону бульвара Уилшир мимо бунгало постельных танов. Он проходит мимо высокого коричневого забора, когда слышит лай Конечно, лай собак трудно различить, но этот звучит знакомо. Он чувствует этот лай своей правой рукой, которую сломал в старшей школе и которая всегда ноет перед дождем. Почти ожидая увидеть рыжего лабрадора или пятнистого далматинца, Джоди подтягивается и заглядывает поверх забора. На заднем дворе дома устроена мини-баскетбольная площадка в желто фиолетовых цветах «Лейкерс». «Лос-Анджелес Лейкерс» — один из двух клубов Национальной баскетбольной ассоциации, базирующихся в Лос-Анджелесе. И по ней бегает коричневая дворняга, Рори. Джоди спрыгивает во двор, тяжело приземляясь на пятки. Рори подбегает к Джоди, лижет его лицо. Джоди падает на землю, обнимая свою собаку. Э, что ты делаешь? Рори оказался не один в этом дворе. Мужчина, одетый в костюм, разговаривает с женщиной. Женщина держит в руке запотевший стакан лимонада. По двору разбросаны детские игрушки. Это моя собака. Он готов дать более подробное объяснение, но мужчина и женщина с улыбками смотрят, как Джоди ведет Рори через двор, направляясь к калитке. Он снимает с Рори новый блестящий ошейник и бросает на землю перед тем, как вести Рори к своему грузовику. Джоди чувствует душевный подъем, переходящий в эйфорию. Сначала он обнаружил, что Марти был связан с детективом полиции Лос-Анджелеса. Теперь нашел свою собаку. Но ликование держится недолго. Он не может избавиться от ощущения, что впереди ждут плохие новости. Рад, что ты позвонил. Нил Спенсер, офицер полиции Лос-Анджелеса, который дал Джоди свою визитку улыбается ему через стол. Они собирались поесть в закусочной, но теперь из-за Рори Джоди выбрал соседнее кафе с сэндвичами, потому что там есть столики на открытом воздухе, где Джоди привязал Рори и может следить за ним. Он не собирался оставлять Рори в грузовике через 20 минут после того, как его нашел. "Я не был уверен, что ты позвонишь", говорит Нил. Джоди затеял светский разговор прежде, чем перейти к просьбе об услуге, но тем самым он ввёл парня в заблуждение. "Хотел узнать, известно ли тебе что-нибудь о полицейском по имени Сальватор Дженкинс?" "Много о нём слышал. А что?" спрашивают для друга". "Понятно." Нил выглядит разочарованным, догадавшись, что Джоди пригласил его не просто на дружеский ланч. Я видел скамейку с мемориальной табличкой. Многих это разозлило. Они злились из-за того, что его убили, но ну, поначалу да. Всякий раз, когда убивают полицейского, во всех департаментах это обсуждают. Но о нём пошли слухи. Асали? Э, какие слухи? Говорят, он пытался проникнуть в хранилище улик в нерабочее время. А, хотел оттуда что-то взять? Ага. Было внутреннее расследование, но потом его убили, так что они решили это бросить. В честь убитых полицейских часто ставят мемориалы, но поскольку многие люди думают, что Сал был грязным копом, в его случае это вызвало возмущение. Гражданские ненавидят грязных копов. Но знаешь, кто еще ненавидит грязных копов? Чистые копы. А что он пытался взять из улик? спрашивает Джоди. Люди говорят, кокаин. А откуда они знают? За три дня до смерти сала во Афрок-тауне произошла дикая перестрелка. Я имею в виду, народ открыл огонь прямо на улице. Шальные пули попадали в дома. Это было возле места, где обитает известная банда Латинские короли. Перестрелка перешла в автомобильную погоню. К погоне подключилась полиция. Кончилось с тем, что Акура свалилась в реку Лос-Анджелес, водитель сбежал. Дальше все это соединяется со слухами, а отдельные детали складываются воедино. И многие копы думают, что Сал хотел продавать кокаин. Поэтому и шарил в полицейском хранилище улик. Найти кокаин ему не удалось, вот он и решил ограбить этих латинских королей. Они предприняли ответные меры и через три дня его убили. Кажется, я понимаю. Только почему думают, что Сал хотел украсть наркотики во Фроктауне? Ах да, я упустил ключевую деталь. Сал был детективом по наркотикам. И во Фроктауне у него был информатор среди королей. Таким образом, через своего информатора он мог знать, где их тайник. Отдельные логические точки соединяются, но не настолько четко, чтобы имело смысл вести большое внутреннее расследование. Сал умер, и поскольку нет явных улик против него, дело закрыли. Но если расследование против него закрыто, а будет плохо выглядеть, не поставив ему памятник. Его семья сильно надавила. Поэтому они установили мемориал, и в итоге многие копы были недовольны. Значит, предполагают, что парень на Акуре ограбил наркоторговцев. Чья это была машина? Владелец Акуры на следующее утро заявила Бугоне. То есть он лжёт? Возможно. Но для грабителя вполне нормально использовать угнанную машину. На кого была зарегистрирована Акура? Имя парня? Ага. Сейчас не могу вспомнить. А не мог бы ты узнать это для меня? Напомни мне. Ты сказал, что ищешь информацию для друга. Джоди придётся рассказать Нилу больше. Он пытается придумать причину, но не может перестать думать о Марти. На краткий миг он поверил, что Марти работал на полицию Лос-Анджелеса и был убит, потому что хотел помочь полиции. Но теперь получается, что он мог участвовать в краже наркотиков. Джоди. да, извини. Я немного запутался. Чувак, я встретил тебя в той автокатастрофе, и ты сказал, что только что приехал в Лос-Анджелес. А теперь ты расспрашиваешь меня об этом убитом полицейском? Как так вышло? Извини, я был с тобой не совсем честен. Джоди прикидывает не признаться ли ему во всем, но решает, что не стоит. Моя подруга хочет сделать криминальный подкаст о погибших копах. Она начала изучать историю Сальваторе. Не ссылайся на меня в этом вопросе. Все это только слухи. Джоди садится в свой грузовик и сразу начинает искать в интернете новости о перестрелке во Фроктауне. Находит статью в LA Times, где сказано, что нескольких членов банды Латинские короли арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. В статье назван владелец украденной акуры Тайлер Готчел. Покопавшись в соцсетях, он находит профиль Тайлера Готчела работающего барменом в пивоваренной компании «Фигероа Маунтин» в округе Санта-Барбара. Джоди не уверен, что это тот же самый Тайлер Готчел, но потом он вспоминает подставку под пиво, которую видел в квартире студии Марти.